Sit still And close your eyes Hustle any other door Oh, no more silence Don't kill this thing we got called love Just searching for the purpose Глава 23. Гиблый бор. Отбавиться от ощущения того, что с каждым шагом он все глубже погружается в пучину безмолвия. Тишина вокруг него не была абсолютной, и с каждым шагом она казалась все более зловещей. Словно весь мир замер в ожидании того, что должно было произойти. «Что?» «Нет ответа». «Нужно продолжать движение вперед. Юни шел, не выбирая пути». Собственно, ему было совершенно безразлично, куда идти. Он привел отряд внутренней стражи в гиблый бор. Он выполнил свою миссию. Остальное от него уже не зависело. Он сделал это не только ради себя, сколько ради своего народа, народа Кедлмара. Пришло время перемен. Будущее начинается сегодня. Гиблый Бор уже не пугал Юни. Им владело странное, противоестественное безразличие по отношению ко всему, что происходит вокруг. Он слышал треск ломающихся сучьев под ногами, следующих за ним солдат. Короткие, отрывистые слова, которыми они все время от времени перебрасывались, окрики командиров, требующих соблюдать строй даже при движении по пересеченной местности. Но это были звуки иного мира, которому он уже не принадлежал. Он слушивался в звуке леса, но лес молчал. Юни никак не мог понять, почему лес отказывается разговаривать с ним. «Эй, послушай!» — окликнул Юни рыжеволосый полковник, назначенный командующим операцией. «Далеко нам еще идти!» «Все в порядке!» Не оборачиваясь, спокойно ответил ему Юни. «Мы движемся в верном направлении». «Эй, ты!» Схватив Юни за локоть, полковник заставил его обернуться. «Я к тебе обращаюсь». «Я дал вам ответ?» Невозмутимо глядя в зеленые серыми крапинками глаза полковника, все так же спокойно произнес Юни. Полковник был раздражен. Лес внушал ему страх. А поскольку он не желал чтобы подчиненные поняли подлинную причину его взвинченного состояния нервозность полковника в любую минуту могла прорваться наружу потоком ярости мы уже два часа тащимся по этой чаще процедил он сквозь стиснутые зубы и я пока еще не видел никаких признаков того что в лесу живут люди мне крики нам драны не нужен проводник который не разбирается в картах «Карты гиблого бора не существует», — не повышая голоса, ответил Юни. «А та, что вы мне показали, не соответствует действительности». «Рекины драные!» — не сдержался таки, полковник. «Ты был в гиблом бору всего-то один раз. Откуда ты знаешь, что здесь и как?» Прежде чем ответить, Юни посмотрел на широкие развесистые кроны деревьев, застилающие небо. Минута назад ему хотелось запрокинуть голову. И до слез хохотать непонятливость непонятливостью полковника, которому новый мир пока еще не открыл никаких секретов, для которого гиблый бор был просто диким, нехоженным лесом. Теперь же ему хотелось упасть на землю и заплакать от беспричинной тоски. Наверное, ему было просто жаль несчастных, слепо следовавших за ним, которые, сами не зная того, первыми должны были принесены в жертву. В жертву? Откуда вдруг возникло это слово? В жертву чему? Или кому? Видите ли, полковник, все дело в том, что если человек, вошедший в гиблый бор, уже в нем, тоже не имеет смысла, в какую сторону он пойдет. Здесь не существует общепризнанных представлений о направлении. Лес сам ведет человека туда, куда считает нужным. Оказавшись в зоне запредельной реальности, мы утратили всякую связь с остальным человечеством. И лучшее, что мы можем сделать, это смириться с существующим порядком и принять мир таким, каков он есть, то есть таким, каким он должен стать. Мы не можем изменить порядок вещей, установленный мирозданием. «Послушай, ты...» Полковник открыто ладонью толкнул Юнию в грудь. «Как там тебя? По мне так ты полный идиот. Но мне сказали, что тебе известно, где находится лагерь мятежников. Я военный человек, и получил приказ, выполняя его даже в том случае, если у меня имеются определенные сомнения по поводу целесообразности тех или иных оговоренных в нем действий. Но имей в виду, если мы не найдем в этом лесу никаких мятежников... «Тебе это просто так с рук не сойдет!» «Вы совершенно правы, полковник! Никаких мятежников вы здесь не найдете!» Полковник стремительно обернулся в сторону, откуда прозвучал веселый голос, жизнерадостно сообщивший ему о том, что все это время он шел на поводу у идиота. Слева от него стоял невысокий полный человек лет пятидесяти, Одетый в сильно помятую парадную форму офицера внутренней стражи с генеральскими нашивками на груди. На голове у него была фуражка с треснутым козырьком, натянутая по самые уши. Круглое лоснящееся лицо странного чудака сияло лучезарной улыбкой, растянувшие его толстые губы едва ли не до ушей. В руках он держал тонкую короткую трость с изогнутой, подобно змее, рукояткой. Полковник окинул незнакомца неприязненным взглядом. Несмотря на генеральские нашивки, у него на груди полковник сразу же исключил возможность случайной встречи с незнакомым генералом внутренней стражи, решившим прогуляться по киблому бору. — А ты что еще за клоун? — грозно сдвинув брови, потребовал ответа полковник. — Кто тебе позволил нацепить на себя генеральский мундир? — Обстоятельства, полковник. Продолжая мило улыбаться, ответил незнакомец. — Я считаю, что при сложившихся обстоятельствах я достоин генеральского звания не меньше, чем любой другой идиот. — Двое человек, ко мне! — скинул руку, выкрикнул полковник. Мимо проходил солдат, но ни один из них даже не посмотрел в сторону полковника. — Вы слышали последние новости, полковник? — продолжал между тем лжегенерал. Час назад объединенные силы танковых батальонов «Железные звери» и «Кейзи» взяли приступом Сабадскую цитадель. Как вам это нравится? Я так просто вне себя от бешенства. Уверяю вас, если бы гарнизоном Сабадской цитадели командовал я, подобного не произошло бы. — Солдаты! — Рявкнул во весь голос полковник. Толстяк, облаченный в генеральский мундир, оглянулся через плечо, чтобы посмотреть на следующий мимо строй солдат внутренней стражи. — Вы напрасно стараетесь, полковник, — сказал он, снова переведя взгляд на своего собеседника. — Они вас не слышат и не видят. Дело в том, что мы с ними находимся в разных временных зонах. Вы сейчас смотрите на строй солдат, — который прошел здесь десять минут назад. Так что, если хотите быть услышанным, вам следует кричать очень громко». Рука полковника легла на кобуру. Указательный палец откинул застежку клапана и погладил рифленую рукоятку пистолета. «Кто ты такой, реки, на тебя раздели!» произнес он в полголоса. «А я разве не представился?» Незнакомец с засадой, хлопнул себя ладонью по лбу. «Вечно со мной одно и то же. Я Гефар». «А по мне, так хоть сам Гурк великолепный!» Полковник выхватил из кобуры пистолет и направил его Гефару между глаз. «Подними руки вверх и не делай резких движений!» «Грубо!» — сукоризно посмотрел на полковника Гефар. «Чего я не люблю, так это грубости!» Он медленно поднял руки над головой. Юни посмотрел на короткую трость, которая была зажата в левой руке Гефара. Конец трости шевельнулся, словно хвост змеи. — Берегитесь, полковник! — крикнул Юни. Трость в руке Гефара обернулась змеей, которая, свернувшись в тугую спираль, неожиданно метнулась вперед. В полете она превратилась в серебряную стрелу которая вонзилась в левый глаз полковника. Удар был настолько внезапным и сильным, что полковник упал на спину, раскинув руки в стороны на том же месте, где и стоял. «Ну, и чего ради ты хотел предупредить его?» С обидой посмотрел на Юни Гефар. «Мы же договорились действовать заодно». «Ты не говорил, что снова будешь убивать». — Подумаешь! — презрительно фыркнул Гефар. — Что значит еще одна смерть на фоне грядущего бессмертия для всех? — Он тоже мог бы получить вечную жизнь, — посмотрев на мертвого полковника, сказал Юни. — Ну, значит, ему не повезло! — дурашливо всплеснул руками Гефар. — Зато теперь нам известны все детали, разработанные генеральным штабом пирамиды операции по уничтожению лагеря мятежников, прячущихся в гиблом — По-моему, дело того стоило. — Ты сказал полковнику, что Кейзи захватили цитадель, — напомнил Гефару Юнни. Это правда? — Ага, — беззаботно кивнул Гефар. — Их должны были уничтожить железные звери. Но командирам каким-то образом удалось договориться. — Почему железных зверей бросили против Кейзи? — Откуда мне знать? — снова взмахнул руками Гефар. — Я хоть и ношу генеральскую форму, но почему-то никто не считает меня полноправным генералом. И с приказами генштаба меня никто не знакомит. Гефар подошел к мертвому телу и, выдернул из него свою трость, зажал ее подмышкой. Пойдем, сказал он Юни. Куда? Удивленно посмотрел на него солдат. Ты разве не хочешь взглянуть на то, чем все это закончится? Впрочем, как знаешь. Гефар взмахнул тростью и, не обращая более никакого внимания на Юни, зашагал в ту сторону, куда ушли солдаты. Постой! догнал его Юни. А что же будет со мной? «А что с тобой?» Непонимающе посмотрел на него Гефар. «Ну...» Юни растерянно взмахнул руками. «Что я должен делать теперь?» «Да что хочешь!» Макнул на него рукой Гефар. «Я дарю тебе свободу и вечную жизнь!» «Подожди, я говорю не об этом!» Юни умолк на полусловии и замер на месте. Он почувствовал, как из глубины гиблого бора к ним приближалось нечто чему не существовало название. Оно было великолепным, великим и необъяснимым. Оно было настолько ужасно, что уже не внушало страха. Его присутствие ощущалось не привычными органами чувств, а неким древним подсознательным чутьем, полученным наследство от далеких полудиких предков. Древний инстинкт, пульсирующий в каждой клетке тела, твердил о том, что нужно бежать, Спасая свою жизнь, не объясняя причин, разум же говорил о том, что спастись от этого, что приближалось, было уже невозможно. «Вот оно!» Гефар раскинул руки в стороны, навстречу потоку запредельной реальности, словно желая окунуться в него всем своим существом. Пространство раздвинуло свои пределы, и Юни каким-то совершенно непостижимым образом увидел ушедших далеко вперед солдат внутренней стражи. Волна запредельной реальности накрыла солдат внезапно. Никто из них, наверное, даже не успел взяться за оружие. Во всяком случае, не прозвучало ни одного выстрела. Юни увидел, как, хватаясь руками за головы, солдаты падали на землю с лицами, искаженными ужасом. Те, кто пытался бежать, метались из стороны в сторону, словно слепые. Натыкаясь на деревья, они падали на землю, поднимались и снова бежали, куда-то не разбирая дороги, спасаясь от преследующих их кошмарных образов. — Что с ними происходит? — сдавленным полушепотом спросил Юнио Гифара. «Они видят лицо нового мира!» С благоговением ответил Гефар. «Почему оно кажется им ужасным?» Гефар быстро обернулся, чтобы посмотреть на Юния. Он словно хотел убедиться в том, что его собеседник не шутит. «Потому что затаенный страх перед будущим...» «Живет в душе каждого человека», — ответил он. Затем появились огромные красные шары. Они обволакивали тела лежащих на земле людей, постепенно полностью затягивая их в себя. Время от времени один из шаров поднимался на несколько метров над землей и рассыпался на десятки более мелких образований которые тут же опускались на тела людей и, словно паразиты, присос... присосавшиеся к своей жертве, начинали расти, превращая чужую плоть в свою. Едва заметная дрожь прошла по листве деревьев. Перспектива окружающего пространства вновь сделалась иной. Новая, еще более мощная волна запредельной реальности достигла того места, где находились Гефар и Юни. «Вот оно!» Вновь воскликнул Гефар, скинув руки вверх, в одной из которых теперь была зажата трость. Трость превратилась в змею, которая обвилась вокруг запястья Гефара. Волна невыразимого ужаса обрушилась на Юнь, и он упал на колени, уткнувшись лбом в землю. Когда спустя какое-то время он поднял голову, то увидел невдалеке от себя фигуру Гефара стоявшего, как и прежде, со вскинутыми вверх руками. Он был похож на игрушку, вылепленную из разноцветного воска, которая медленно оплывала под лучами жаркого борха один. Цвета отдельных деталей постепенно перемешивались, наплывая друг на друга, и очертания фигуры менялись. Через пару минут это была уже просто бесформенная груда, которая продолжала стекать на землю. Юни вскинул голову вверх навстречу разведшейся над ним черной бездне, раздираемой ослепительными зелеными всполохами. Нечто огромное пыталось разорвать ткань мироздания и ворваться в мир, который не желал принимать это в себя. Судороги рождения нового мира были похожи на рвотные спазмы вселенной. «Я здесь!» Скинув руки вверх, закричал Юни срывающимся голосом, Убей меня! Ты слышишь? Убей! Он кричал снова и снова, обращаясь к пустым и темным небесам, моля о смерти, как об избавлении. Но смерть не приходит к тому, кто уже мертв. 2009 год. Читал Дим Димыч. Конец.